Глава 16. Вы уже действуете куда лучше, чем раньше, похвалил я ребят, которые после победы над призванным мной демоном в этот раз даже не стали валиться с ног. Пусть они и изрядно вымотались, но теперь им выносливости хватало, чтобы оставаться на ногах. Да и чувствовал я, что в их резервах ещё осталось энергии на несколько не особо затратных техник, а значит, ребята наконец-то научились более здраво оценивать свои силы. Всё же не зря время от времени я их после одного боя заставлял сражаться против ещё одного противника, что с пустым резервом, как правило, заканчивалось провалом. В последнем случае им оставалось надеяться только на Лену, у которой благодаря двум источникам сила становилась чуть больше, чем у остальных. Правда, она не так часто вмешивалась в учебный процесс из-за того, что демонический источник надо было ещё контролировать. а на это тоже тратились силы». «Еще бы», — гордо заявила Алиса. «Мы столько в последнее время проводили тренировок. Значит, все же занимались самостоятельно», — хмыкнул я. «Даже Мирослав?» «У меня не было выбора», — недовольно буркнул главный ленивец команды, скосив взгляд на Владимира, который, по всей видимости, заставлял своего друга работать наравне со всеми. Несмотря на свой талант и большой потенциал, Бартенев был слишком ленивым, чтобы без дополнительного понукания усердно заниматься тренировками. В целом же ребята действительно выросли за то время, когда мы не проводили совместных тренировок, что меня тоже радовало, так как это означало, что их развитию необходимо уделять минимум внимания. А то помнится, в самом начале они неособо охотно исполняли мои требования, хотя сами пришли ко мне с просьбой о тренировках. Думаете, и в этом учебном году участвовать в турнире? Разумеется, уверенно ответил Орлов. В этот раз мы намерены занять одно из первых трёх мест. Амбициозно, кивнул я, принимая слова парня. Особенно с учётом того, что ваши противники уже успели изучить то, как вы действуете, а значит, в этот раз на эффекте неожиданности или недооценки противников речи быть не может. Если есть возможность, то мы бы хотели провести несколько боёв против команд магов, а не демонов под вашим руководством, обратился ко мне Владимир. А мне от этого какой прок? удивлённо посмотрел я на него. Найти подходящих соперников мы можем и сами, как и оплатить их услуги. Переглянулся со своими сокомандниками парень, и, как я понял по непонимающему взгляду Лены, она не была в курсе этой идеи. Нам бы хотелось, чтобы вы потом помогли разобрать наши ошибки. Можно делать записи боёв и дальше уже самим понять все тонкие моменты, возразил я с любопытством, смотря на главу команды студентов. Мы недостаточно опытны, чтобы увидеть действительно всё, покачал головой Владимир. Обращаться же к специалистам рода нам не хотелось бы, чтобы полученные нами достижения потом не приписали в заслугу рода. Неужели у вас у каждого подобные проблемы? пробежался я взглядом по студентам. Всё же в вашем роду должно лучше всего понимать, какую подготовку вам предоставить, чтобы достичь наилучшего результата. Вот только никто из наших учителей не говорил о важности тонкого контроля и медитациях. фыркнула на Рышкина, как всегда без спроса влезая в разговор, а ведь Орлов был её парнем, но, похоже, он сам был не против того, что она взяла слово. Несмотря на свои лидерские качества как командира команды, Владимир часто уступал своей девушке, особенно когда дело касалось переговоров, предпочитая в такие моменты отмалчиваться и следить за ситуацией. Всё больше упираются в то, чтобы осилить технику, после которой противник просто не сможет ничего тебе сделать, чем в точечные удары, которые ещё могут и не сработать, неожиданно добавил Мирослав. Болезненная тема. Посмотрел я на помурщившегося на этих словах студента. В какой-то мере всё же выдавил он из себя. Я не мог исполнить основную технику рода и из-за этого считался неудачником в семье. Глупо, как по мне, не постеснялся я раскритиковать такое решение. По правде говоря, я критиковал весь подход к современной магии, так что бурной реакции от моих слов у ребят не возникло. Они и так хорошо знали, что им многого не рассказывают. Сейчас, как я понимаю, с этим проблем нет? Сейчас нет, ухмыльнулся парень, но вдаваться в подробности не стал. С учётом того, как он продемонстрировал свои умения на первом курсе в создании голема, то я даже не представляю, что Мирославу надо было исполнить, чтобы его усилия как мага признали в семье. Да и, похоже, парень совсем не проявлял уважения к старшим. Так когда же на наших тренировках постоянно зевал, несколько не скрывая того, что ему хочется спать, и вообще, чтобы его не трогали. Что уж говорить о людях, которые в полной мере заинтересованы в его прогрессе и не видят от него ответного стремления. Если посмотреть на его ситуацию с этой стороны, то неудивительно, что у Мирослава сложилось такое мнение в семье. В этом он был виноват сам. Пусть при этом винил во всём своих родственников. Это либо придёт к осознанию со временем, либо он так и будет винить во всех своих бедах других, а не самого себя. Если вы сами всё организуете, и если я буду в момент вашего тренировочного боя свободен, то могу посмотреть на ваши результаты, немного подумав я ответил на затею Орлова. Спасибо, слегка склонил голову он. Похоже, ребята успели за это время оценить как их успехи против призываемых мной демонов, так и результаты боёв с наёмниками, что я им продемонстрировал, чтобы они лучше понимали разницу, когда на тебя нападает зверь, и когда это делает группа людей. После этого сражений против людей на наших тренировках не было, и Владимир таким вот образом решил это исправить. А сейчас давайте проведём ещё один бой, а то я смотрю, у вас осталось много сил. Улыбаясь, ответил я ещё шире улыбнувшись, увидев кислые лица на Рышкиной и Бортенева. Алена воспринимала такие вещи нормальные даже с капелькой предвкушения, став в какой-то мере зависимой от проведения боёв, где ей приходилось выкладываться в полную силу. А вот Орлов эту новость встретил спокойно, будто знал, что так и будет. Однако надо будет подумать над изменением тактики. А то я, видимо, становлюсь предсказуемым в его глазах. Собственно говоря, с сентябрём у меня начался со сбора студенческой команды и начала тренировок с ними. Молодые маги действительно с момента начала нашей совместной работы здорово прогрессировали, и если были не самыми сильными магами на своём потоке, тут больше вопрос в родословной и ресурсах, что могли выделить их семьи на развитие юного поколения. то в плане умений вся четвёрка точно была лучшей. Пусть подход к современной магии был местами оправдан, но для меня он выглядел довольно узким и в перспективе несёт больше вреда, чем пользы. Правда, это не моя проблема, и если государство хочет как можно быстрее поставить на ноги боевых магов, которые не понимают тонкостей манипулирования магической энергией, то пусть действует так и дальше. Вполне возможно, я не в курсе какой-то подоплёки событий, которая привела к утверждению этой методики. Так что говорить однозначно, что в своих суждениях я прав, не стану. Начало осени было связано ещё с одним моментом. К этому времени заканчивался названный Баимином срок, после которого он планировал покинуть территорию империи. За это время Константин практически не делился новостями по поиску чернокнижника, который, похоже, действительно перестал вести активную деятельность и скрылся из-под носа службы магической безопасности империи. Всё это не давало мне гарантий спокойствия, особенно с учётом заявления самого китайца о том, что он подозревает, что в нашем мире обитают древние демоны, которые смогли пережить не только упадок магии. Ну и вполне могли набрать просто колоссальное количество сил, ведь не было никого, кто бы их ограничивал в поглощении мировой энергии. Если даже призванные мной демоны, спустя всего небольшой промежуток времени, сумели изменить своё физическое воплощение, чтобы стать практически ничем не отличимыми от людей, то что уж говорить о существах, что живут с нами бок о бок на протяжении многих поколений? Уж за такое время научиться ничем не отличаться от людей они точно могли. Да и благодаря своему долголетию, сравнимому с бессмертием, демоны смогли за это время накопить столько связей и богатства, что скрыться ото всего мира им не должно было составить большого труда. Тем более, что магическое проявление сил демонов визуально может ничем не отличаться от способности магов, так что даже применение ими своих сил Сейчас мало у кого вызовет вопросы. В общем, это ещё та головная боль для тех, кто решил заняться их поиском. И хорошо, что меня к этому не привлекают и дают заняться своими делами, которых действительно было много. Сейчас через процедуру алхимического усиления прошли все мечники роды, и лишь последняя тройка оставалась на последнем этапе под наблюдением Марины Оперативные исправляющие все возможные повреждения в организмах слуг, оказавшихся под воздействием эликсиров. Справедливости ради стоит сказать, что всё это было связано с индивидуальными особенностями организма и прошлыми травмами, которые могли наложиться на происходящие с телом изменения и повести процесс не туда, куда планировалось. То, что происходило с ребятами после прохождения усиления, говорила о удивительном таланте Красновой, которая смогла с помощью демонических компонентов создать что-то такое, аналога в чего я не мог найти даже на чёрном рынке. Правда, это не говорило о том, что ничего подобного не существует в мире, но у меня был доступ к самым важным компонентам в изготовлении эликсиров, и благодаря этому их стоимость была не столь уж высока, как могло бы показаться. Е жаль, что эту продукцию нельзя продать на том же чёрном рынке из-за того, что часть эликсиров создавалась уже под конкретного человека, а устраивать шпионские игры с попыткой сокрытия от заинтересованных лиц моего алхимика, проще было заняться другими вопросами, чем погружаться во всё это. Что скажешь насчёт прошедших через алхимическое изменение Спросил я у Арины под конец дня, когда она закончила работу над последним из наших мечников, скорректировав по её же словам пару мелочей. Очень действенный метод, который в полной мере сможет раскрыться только со временем, восхищённо произнесла она. Я ещё никогда не видела, чтобы эликсиры производили настолько фундаментальные изменения с телом человека. А я бы не стала этому удивляться. Неожиданно влезла в наш разговор Краснова. Как я поняла из объяснений Егора, демоны в первую очередь существа энергетические, так что их части тела очень легко проходят преобразование в зелье. Поэтому итоговые составы прежде всего воздействуют на энергетику человека, принявшего их, а это подстёгивает изменения в теле. Я лишь добавила ингредиенты, которые позволили телу добиться из этой подзарядки максимум возможного. Так пылала от неё гордостью от проделанной работы. Тем более подобные уже делали, пусть и в меньших масштабах в изготовлении боевых коктейлей, которые получили более массовое распространение. Всё же эксклюзивный материал есть эксклюзивный материал, подмигнула мне алхимик. Поаккуратнее, зло посмотрела на неё Арина, так как света в своей взбалмошной манере, не чувствуя границ. прижалась к моей руке, и в присутствии жены я не знал, что в такой ситуации будет делать правильней. Проще стоять и не отсвечивать, будто я этого и вовсе не замечаю. А то ведь я могу и голову оторвать и потом исцелить, после снова оторвать. На этих словах Арина очень недвусмысленно хрустнула пальцами. И не посмотрю что-то ценное слуга, которая нужна моему мужу. Поняла, поняла. Тут же отскочила Краснова в сторону. примирительно поднимая руки. «Я же ничего такого не имела в виду, тем более господин не про...» «Нарываешься», — коротко оборвал я ее речь. «Пусть как алхимика она мне действительно нужна, но эта фривольность в общении может доставлять множество проблем. Я ведь действительно могу тебя поручить Арине, тем более она твоя госпожа и может в рамках допустимого делать многое. Сделал я акцент на рамке допустимого, что больше относилось к моей жене, чтобы она тоже не переходила определённые рамки. "Да понила я", обиженно буркнула рыжеволосая беда. "Пошутить уже нельзя. А может, тебе мужа найти?" задала неожиданный вопрос Арина, почему-то перестав злиться и с каким-то странным интересом посмотрев на девушку. "Это тоже входит в рамки обязанности главы рода. Ты же ещё и мак огня, насколько помню". «Знаете, я тут вспомнила, что у меня один раствор с минуты на минуту должен дойти до кондиции», — всполошилась на этих словах Света. «Если его передержать, он же бабахнуть может, а нам же этого не надо. Пойду я, пока ничего не случилось». И, не спрашивая разрешения, девушка резко развернулась и поспешила обратно в лабораторию, подальше от ироничного взгляда моей жены и по совместительству своей госпожи. А ведь и правда, главы родов могут предлагать решить семейный вопрос своих слуг, и уже насколько всё это обсуждаемое и добровольное, зависит от того, какую политику ведёт конкретный род. Так что угрозы Арины были не так уж неисполнимы, особенно если бы я не стал возражать. А возражать я бы точно не стал, если хочу, чтобы у нас были нормальные отношения в семье. Тут проще найти другого алхимика, чем разозлить жену целителя. Вот такие вот маленькие неудобства семейной жизни а я и не знал что ты такая кровожадная улыбнулся я взяв свою жену под руку и направившись к пруду точнее к одной из беседок на его берегу всё же несмотря ни на что но зоны отдыха нужны были всем в том числе и слугам так почему бы не сделать людям приятно особенно когда для меня это ничего не стоит А ещё есть терва, милый. Я вновь припомнила мне не такой уж давний разговор, в котором я её назвал именно так при её подруге Ведьми. И вообще нечего на чужих мужей руки распускать, тем более когда это твой господин. Учти, узнаю, что вы вместе что-то непорядочное делаете, то я ведь и тебе могу прописать оздоровительные процедуры, мило улыбаясь предупредила она. Неужели нападёшь на патриарха рода? Дела он удивился. К этому моменту мы дошли до беседки, и я усадил свою жену на скамейку так, чтобы мы могли любоваться на водную гладь на фоне приближающегося заката. "Это не нападение ни в коем случае", покачал указательным пальцем Арина. "Просто небольшие оздоровительные процедуры для прочищения мозгов. Ты порой меня пугаешь", обняв её, ответил я на это. "Я такая важная", кивнула девушка. «Могу быть доброй и ласковой, а могу», — двусмысленно закончила она, но мне продолжение и не требовалось. «Уже страшно», — рассмеялся я. «Но ты все же ответь про то, насколько безопасны изменения, происходящие с нашими слугами под воздействием алхимии». «Бойся меня», — шутливо пригрозила Арина. «Ну а насчет усилителя, то, на мой взгляд, все действительно довольно безопасно». Это сравнимо с порцией энергетического коктейля или набора витаминов, приём которых растянули не на месяцы, а дали за пару дней. Пусть поведение Света мне не нравится, но придумать что-то подобное на основе боевых эликсиров, которые действуют схожим образом, это действительно очень умно. Получается, такого результата можно добиться с помощью ингредиентов, добытых из тел демонов. Не совсем почесал я затылок. В данный момент основным компонентом была кровь дракона, и уже потом Света попросила дополнительные компоненты, которые я ей предоставил от обратной, той части тел, что я не стал продавать. Кровь дракона? удивлённо посмотрела на меня Арина. Ты когда успел получить что-то подобное? Я, наверное, тебе не успел рассказать, смущённо ответил я, понимая, что действительно как-то про это забыл. Что ты не успел рассказать, настороженно произнесла моя жена, внимательно посмотрев на меня, отчего мне стало еще не уютней. Ты в очередной раз уехала к своему дяде на обучение, а я отправился на охоту, начал рассказывать я про то, как мы охотились на зеленого змея. Вот в итоге, что из этого вышло. Надо же такое название придумать для зверя подобной силы. покачала головой Арина, еще не до конца поверившая, что мне, подобно герою из приключенческих сказок, довелось сразиться с драконом. «Ну а что ты хотела?» — хмыкнул я. «На него первым наткнулись жители одной из деревень, и, видимо, мужики были в соответствующем состоянии, чтобы понять, что пора прекращать это дело и лучше заняться работой. Я вообще удивлен, что их роско с ним поверили». Так как этот зверь очень хорошо прятался в лесу, чтобы не попасться на глаза спутником, меня больше удивляет, как Джинхей при этом выжил. Ты просто не представляешь, как я надеялся на иной исход, вздохнул я. "А не слишком ли ты предвзято относишься к парню?" неодобрительно посмотрела на меня Арина. "А как к нему я ещё должен относиться?" показательно возмутился я. Он убил моего человека. А затем его навязали мне в качестве извинений. Я вообще не знаю, что с ним делать, хоть и обезопасил себя с помощью магического договора от предательства. Дай парню шанс, положив свою ладонь на мою, попросила меня Арина. Не надо быть настолько категоричным, тем более он получается не такой уж бесполезный, раз помог убить дракона. Вот это и поражает, покачал я головой, склоняясь к тому, чтобы согласиться с Ариной. Ладно, всё равно от него не отделаться, пока он мне не вернёт долг жизни. Жаль, что это можно трактовать слишком по-разному, а то проще было сделать вид, что я в смертельной опасности, и чтобы Джинхеи спас меня. На этом бы всё и закончилось. Давай закончим сегодня о делах, мягко улыбнулась моя жена. Лучше посмотри, какая красота. Закат играл красками на водной глади. А ко мне в этот момент прижималась любимая девушка. Что ещё надо под конец трудного дня? Это ещё что за поделки? Брезгливо взяв меч за лезвие, со всех сторон на него посмотрел Улирих. Это мечи, изготовленные на заказ для моих слуг, спокойно ответил я. Решил вам показать, на что способны местные кузнецы. Похоже, вы растеряли всё мастерство за всего-то несколько десятилетий. Попыхивая трубкой, демон отбросил меч в сторону, да ещё и вытер руки о фартук, будто испачкался в чём-то очень грязном. За несколько веков, поправил я его. Вас тут не было несколько веков. Да и в связи с утратой магии прогресс пошёл иным путём, и люди научились убивать подобных себе иными способами. Огнестрельное оружие, скривился кузнец. Презренное оружие, которое и способно что убивать слабых. Справедливости ради, стоит уточнить, что магические звери в нашем мире стали появляться снова совсем недавно, и до этого данное оружие было довольно эффективным. О том, что люди ограничились не только пистолетами и автоматами, демонстрацию работы которых пришлось проводить для Улириха по его же просьбе, Я говорить не стал, но лучше не демонстрировать демону возможности ракеты более крупных калибров, которые вполне могут нанести серьёзные раны телу демона. Последние, правда, если не учитывать магическую защиту, но и её можно перегрузить мощными взрывами. Пусть магическая техника в этом плане будет эффективнее, но всё же можно поступить и так. Вы же можете создать что-то лучше этих мечей. Нужно оружие, подходящее для мечника, при этом с собственным хранилищем магической энергии, задумавшись о чём-то, спросил демон. Кстати, последнее довольно необычно. У нас об этом никто не задумывался. Просто особенности вашего мира, развёл я руками. Я тоже не могу представить, чтобы демон решил вставить кристаллы энергии в своё оружие, вместо того, чтобы использовать его самому. Да и слишком велик шанс, что противник сможет вытянуть энергию из оружия при контакте. У нас же таких умельцев практически и нет, а значит, энергию в оружие можно использовать в полной мере, как того и требовалось. Действительно согласился со мной Улирих. Для демонов такое оружие делать только давать противнику дополнительную энергию. Польза от этого слишком мала. Но для слабых магов это дополнительный источник энергии, который можно использовать в бою, кивнул я. Сможете сделать что-то подобное? Подобное, презрительно бросил демон. Да я ещё когда был только учеником, делал такие поделки. Я покажу вам, ми лорд, выделил он интонацией обращения ко мне, сопровождая это лёгкой насмешкой. Всё это делалось показательно. Чтобы демонстрировать, что я не успел доказать кузницу, что меня стоит так именовать. Впрочем, он действительно был старше и имел определённую репутацию, чтобы пока что спускать подобные отношения с рук. Что значит действительно стоящий меч? Вам что-то для этого потребуется? Только молот, ухмыльнулся Улирих, но он всегда со мной. Выпустив облако дыма, демон подкинул свою трубку, которая в руку уже приземлилась с простым с виду молотом. Даже по его внешнему виду было понятно, что этим инструментом пользуются часто. Но вот так преобразовывать рабочий инструмент в курительную трубку? И вообще, как он это сделал? Я вас понял, старался не показывать, насколько я впечатлен такого рода демонстрацией. Тогда не буду мешать работать. Где находится склад с рудой и энергетическими кристаллами, вы знаете? Под насмешливым взглядом этого странного демона-кузнеца я вышел на улицу. Да, пришлось изрядно потратиться, чтобы обеспечить его всем необходимым. Но если Улирих действительно настолько хороший кузнец, то все эти затраты быстро окупятся. А там уже можно будет говорить об изготовлении элементов брони для доспехов, чтобы совместить это с нательным костюмом, что уже сейчас тестируется на фабрике с сохранением всех мер безопасности. Изначально я думал его начать продавать в качестве части компонентов к итоговым комплектам лёгкой и средней брони, предназначенных для магов. Но если есть возможность производить не просто какую-то часть, а вести итоговую продукцию, то это должно принести ещё больше денег. Единственное, что с этого момента к нашему роду будет более пристальное внимание, от которого уже сейчас приходится активно отбиваться. Из-за этого пришлось расширить штат сотрудников для охраны важных объектов. И тут мы столкнулись с проблемой того, что Волков просто не имел больше знакомых, которым он более-менее доверял и которые уже успели согласиться вступить в род, а не быть просто нанятым персоналом. К последнему у меня большого доверия не было, так как их нельзя было заставить пройти через магический договор. Всё же свободные граждане империи имели право отказаться от подобных условий, а вот у слуг такого выбора не было. В том числе я был вынужден остановиться на тех компаниях, что уже были в моём распоряжении. Да, был шанс взять под своё крыло ещё кого-то, кто не успел встать под гербом того или иного рода, или взять к себе фирмы, которые вполне могут стать успешными через полгода-год. Чем больше таких интересов у меня будет на рынке, тем больше придётся увеличить штат людей, занятых сохранением безопасности. Я прекрасно понимал, что далеко не один в виду похожую деятельность. Как ни посмотри, насколько бы древним ни был род, но ему всегда нужны будут деньги, чтобы обеспечивать свою деятельность и развивать молодое поколение одарённых. Обучение даже слабого мага могло обойтись в очень круглую сумму, не говоря уж о тех, кто действительно проявлял определённые таланты в магии. Всё, начиная от ресурсов и заканчивая нахождением тренеров, которые смогут раскрыть полный потенциал одарённого, всё это требовало времени и денег. Тратить накопленное предками богатство, если оно вообще было, для подобного было не совсем верным. Вот поэтому каждый род искал средства для своего существования. В современном бизнесе некоторые, как, например, ухерские, и вовсе владели бизнесом, связанным с оружием, который полностью обеспечивал их текущие потребности, и это был просто первый вспомнившийся мне пример. Надо бы, кстати, позвонить на днях Анастасии и договориться о новых поставках, да и посмотреть их новый каталог. Может, у них появились какие-то новинки? которые могут заинтересовать славу. В этом он разбирался куда лучше меня, и выбор оружия и обмундирования для своих подчиненных я полностью поручал мужчине. Со стороны информационной безопасности уже вовсю работал Сэм с командой таких же, как и он, технических специалистов, которых парень в течение года вытаскивал с территории Европы, чтобы они оказались тут. Возможно, это были не самые лучшие кадры, Но прикормленные техники уже давно разобраны. Но ну, а мне остаётся искать только фрилансеров или тех, кто не совсем в ладах с законом. Благо личности большинства из них никто не знал, и я мог принять ребят в рот, чтобы закрыть свои потребности в этой области. А там уже Сэм обещал их натаскать до приемлемого уровня, и зная, что он умеет вотворять как с компьютером, так и отвёрткой с паяльником, я был склонен верить. что в итоге у него всё получится, тем более первые результаты уже были, и они меня впечатляли. Как же хорошо, когда есть люди, готовые закрыть подвешенные вопросы, в которых ты сам слабо разбираешься. Магические контракты же обеспечивают мне то, что эти люди меня не предадут, а значит и излишне волноваться на их счёт мне не стоит.